Глава 9. Я быстро вспомнил, что нужно делать. Мы разговаривали с Анной вечером, когда она оставалась у меня на ночевку. Речь шла о нагрузке между несколькими вызовами подряд. Я тогда сообщил, что приходится обращаться к медитативной практике, хотя это и не очень быстрый путь накопления маны. Но выбора у меня нет». Аня в ответ заикнулась о своем амулете. Он был своего рода для нее накопителем энергии, из которого целительница подпитывалась между вызовами. И сейчас это был единственный шанс спасти Анну. Главное, чтобы амулет оказался при ней. Я принялся обыскивать карманы девушки, затем расстегнул тактический рюкзак спасателя. «Ты сдурел, Саня!» — удивился Иван. «Какого хрена ты затеял?» «Мы спасем ее!» — уверенно ответил я. «А не при смерти!» — выдохнул Данил. «Все!» «Доволен!» — воскликнула Лиза. «Ты этого добивался!» «Нашел!» — выкрикнул я. доставая из бокового кармана рюкзака кристаллический артефакт, похожий на волшебную палочку. Вроде тех, чем в фэнтезийных фильмах машут перед собой волшебники. Вот только эта палочка была сплошь из кристаллов. Очень крепких, голубоватых кристаллов под цвет ее энергии. Я вложил предмет в ладонь Анны, затем сжал ее пальцы в кулак. Ну же! «Давай!» — процедил я. «Я сделал, что ты просила». Никто не произносил ни звука, лишь Лиза всхлипывала, сдерживая свой плач. В моих висках гулко стучал пульс, а через него пробивался голос палочек, который рвала металл, красноречиво и витиевато обещая устроить нам серьезный разбор полетов. Но вот пальцы Анны дрогнули, Сжали амулет покрепче, и тот засиял ровным голубым светом. Энергия хлынула из него, впитываясь в руку целительницы. «Как же я мог забыть», — удивленно посмотрел на случившееся чудо Иван, затем перевел на меня взгляд. «Да ты молодчина стажёр просто красавец! Анна пару месяцев назад говорила об этом артефакте, но будто вышибло из памяти». Без этого предмета магический источник Анны бы сгорел, приведя к ее скорейшей гибели. Пока лаборантам, которые что-то бормотали, помогали подняться на ноги их коллеги, Анна начала оживать. Губы ее приобрели естественный оттенок, синева сошла, веки дрогнули и распахнулись. Целительница огляделась, затем поняла, что произошло. Она посмотрела на амулет, который справился со своей задачей и теперь потерял прежний блеск. «Мы тебя вытащили!» — широко улыбнулся Иван. «Так что ты теперь снова с нами!» «Аня!» — обняла нашего мага-целителя Лиза. «Ты как? Все хорошо?» «Да, я... ну да, как бы хорошо себя чувствую!» Растерянно пробормотала Анна. «По крайней мере, лучше, чем недавно. Покалывает вот только в районе Новы. «Я не чувствую критических отклонений», — успокоил ее Данил, радостно улыбаясь. «С возвращением, Ань!» «Я же говорил, что успеем», — улыбнулся я. «Ты успел, стажёр положил мне руку на плечо Иван, улыбнувшись. Я привык его воспринимать хмурым и ворчливым, и к улыбке этой еще не привык. Она казалась неестественной. Но радостный взгляд наставника говорил обратное. Он радуется совершенно искренне. «Спасибо тебе, Саша», — изумленно и завороженно посмотрела на меня Анна. Она как-то даже по-новому на меня взглянула. «Я ведь хотела сказать, что взяла с собой амулет, но губы не слушались, даже на какой-то миг подумала». Анна сглотнула, а на ее глаза навернулись слезы. «Я подумала...» Выдавила она и замолчала, сглотнув ком, застрявший в горле. «Ну что ты, Анют, прекращай!» Вновь обняла ее Лиза. «Все уже позади!» Затем она обернулась в сторону нас с Иваном, бросая враждебный взгляд. «Если бы еще кто-то послушал меня и дал создать портал, этого бы всего не было!» «Лиза, чнись, хватит чепуху молоть!» Резко ответил Иван. — Саша все правильно сделал. — Я все слышу, если что, — напомнил Палыч и проворчал. — Конечно, вы показали верх сплоченности. Это сарказм, если что. В общем, пока ждем лекарей, где их только черти носят. Через пару минут, когда лаборантов увели их коллеги, а заведующий отправился в зачищенное помещение, в зале появились два парня в спецодежде спасательной службы. Распахнули свои чемоданчики, доставая зелья и предлагая Анне выпить. Когда целительница опустошила пузырьки, они проверили Анну, которая не переставала утверждать, что с ней все в порядке. «Вам все равно нужно пройти с нами», — посоветовал один из них. «Нова слишком перегружена. Мы поможем убрать болевые ощущения и последующие риски». «Я и без вас знаю, какие могут быть риски». у меня покалывает ново но это нормально через силу улыбнулась анна карельское оно ну прекраща пререкаться воскликнул палыч бегом в центр понятно что он скорее переживал за нее чем пытался наехать и анна оглядев нас и с шумом выдохнув отправилась вместе с лекарями на выход я заметил еще двух людей из центра с чемоданчиками первой помощи Они остались вместе с нами на случай непредвиденной ситуации. Ведь этот сволочной газ еще нужно растворить. Чем я сейчас и займусь? Прошел в опасный участок в гордом одиночестве, создавая антимагические пузыри и заключая в них одну порцию газа за другой. Работа монотонная, и ошибиться было нельзя. Поэтому я на всякий случай снял наушники с микрофоном, чтобы не сбиваться, цепляя их к поясу. Спустя час, показавшийся для меня вечностью, я справился со всей этой дрянью. Вычистил каждый угол и каждую лазейку, как, например, узкое пространство под громоздким оборудованием или щель между металлическими шкафчиками и стеной. На глаза попался слегка накренившийся лабораторный стол, демонстрирующий сломанную ножку. Как бы намекал. «Вот что вы, ироды, со мной сделали, совести у вас нет». Я ухмыльнулся, вспоминая, как Иван, ни капли не сомневаясь, принял единственное правильное решение. «Вот что значит опыт, его никуда не денешь Движения становятся рефлекторными и быстрыми. Решения хладнокровными. По себе знаю из прошлой жизни». Сколько я людей вытащил из окня и сам остался в живых, не сосчитать. Причем в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Когда я вышел, успевая нацепить наушники, Иван и Даниил встретили меня и громко, радостно поздравили с победой. «Ну, молодец, что сказать!» — протяжно вздохнул Палыч, обращаясь ко мне, и это был вздох облегчения. «Все справились, хоть и не без приключений. Давайте там шустрее, сворачивайтесь и домой». «Рабочий день закончен?» — тихо спросил Иван. «Я все слышу, шутник», — резко ответил Палыч. «Пока ты на службе, твой дом — это центральная база спасателей». «Услышал меня?» «Услышал, Семен Павлович», — печально ответил Иван. «Я ведь в кое то веки хотел разрядить обстановку». «Разряжай ее про себя», — отозвался Палыч. «Все, хватит болтать. Возвращайтесь». Иван снял переговорное устройство, а я последовал его примеру. Он неспроста это сделал. «Хочет что-то нам сказать, чтобы Палыч не услышал?» «Ну, точно». «Даниил», — многозначительно показал он на свое ухо. «А, да, сейчас». Эмпат стянул переговорное устройство и приготовился слушать. — Вам не кажется, что Палыч неспроста вызвался координировать нас? — обратился он к нам. — Странно, я тоже подметил, — ответил Даниил, складывая между делом носилки в аккуратный цилиндр. — Думаешь, кто-то решил нас проконтролировать сверхов? — спросил я. Иван нахмурился, застегнул тактический рюкзак и закинул его за плечо. — Да, скорее всего, — ответил он. — Палыч сам бы не вызвался, совсем на него не похоже. Если это так, уже скоро выясним. Причем уже сегодня, — ответил я, когда мы направились к выходу из зала. Скорее всего, почувствуем на себе, — хмыкнул Иван. Ты это хотел сказать? А вот это пока непонятно, — хмыкнул я в ответ. В это время заведующий выскочил из дверного проема, за которым еще недавно клубился фиолетовый газ. За его блестела так же, как и улыбка, да и сам он как-то приободрился. Расправил плечи. «Вы даже не представляете, что вы сделали!» Ответил он с благодарностью в голосе. «Вы спасли не двух человек, а двести. Да какой двести? Гораздо больше!» «Работа наша такая уважаемая!» Ответил ему улыбкой Иван. «Делаем все, что можем. Главное, чтобы вы были в безопасности!» «Спасибо. Просто огромное спасибо от меня и всех сотрудников!» Он проводил нас до выхода щедро разбрасывать с благодарностями и остановился в дверном проеме, наблюдая, как мы сели в фургон, выезжая со стоянки. — Сейчас еще достанет платочек и помашет. Пустят слезу! — хохотнул Даниил. — Да ладно тебе, его понять можно, кстати, — ответил я, представив, насколько он перенервничал. Понимал, что скоро наступит фиаско. «Красивое слово, насколько в нем собрано негатива», — подчеркнул Данил. Сразу, как Санек сказал, плохо как-то стало. «Ты, дружище-психолог, да к тому же очень чуткий товарищ», — подметил Иван. «Оно и понятно, почему у тебя такая реакция. Ты же все представляешь, ну как это?» — пощелкал пальцами Иван. «Будто бы это произошло», — улыбнулся Данил. «Вот, да, будто это произошло уже». Кивнул Иван, затем покосился на Лизу, которая была мрачнее тучи. «Сударень, а с вами что?» «Вот только не надо меня успокаивать!» Фыркнула Лиза и отвернулась. Иван удивленно хмыкнул, посмотрев на нас, но больше нашу портальщицу не донимал. С Аней они хорошо общались, можно сказать, были подругами, и эмоции понятны. Но совместимо ли это с нашей работой? Вряд ли. Думаю, что сейчас она больше переживала, что Палыч с ней скоро будет очень серьезно разговаривать. С этим и была связана ее нервозность по большей части. Да к тому же играла роль осознание произошедшего. Злобные взгляды в мою сторону исчезли, перерастая в растерянно виноватые. Мы доехали до центра и только успели сдать снаряжение Нелли Марковни, как у каждого на телефоне сработал сигнал. Это означало, что в рабочий чат пришло новое сообщение, и оно было от Палыча. «Через десять минут в моем кабинете. Все!» — прочитал я. Мы переглянулись, направляясь в сторону зала ожидания. «О чем мы и говорили», — пробормотал Иван. Нас встретили Макс с Павлом. Если Павел был не шибко разговорчив, то ковалёв забросал вопросами с комментариями. Я же обдумывал, что за претензии возникли у высшего начальства. С чем они связаны? работы мы по большей части слаженно и эффективно, за исключением последнего случая. Но и тут сложно докопаться. Ведь дело сделано. Никто из команды не погиб. Пострадавшие спасены? Тогда в чем вопрос? Но плодить версии не в моей привычке. Если ничего пока не понятно, проще отпустить и дождаться того, что нас ждет. На месте сориентируемся. Главное — правда на нашей стороне. И только поэтому все оставались в целом спокойными». Я, Иван, Данил и Лиза зашли в кабинет Палыча. За столом расположился мужчина, которого я раньше в глаза не видел. Судя по синему строгому костюму и слишком пристальному взгляду, он был старше нашего босса по должности. «Вот, значит, и герои подоспели». Прощупал он каждого из нас своими слегка выпученными глазами, как у бульдога. — Присаживайтесь, место всем хватит, — предложил Палыч, при этом голос его был слегка натянутым. Он переживал насчет развития нашего диалога и посматривал на нас, как бы умоляя, чтобы не говорили лишнего. — Меня зовут ее Дачев Леонид Владимирович, — представился гость. Я, старший руководитель, и хотел бы задать несколько очень важных вопросов. Небольшого роста взгляд пожирающий. Надеюсь, что он не из той категории вечно вредящих всем и вся умников, которых хочется свести на один остров и сбросить ядрен батон. Все зависит от того, куда повернет наш диалог и чем он завершится. «Кто из вас, Иван Дорофеев?» — окинул нас взглядом Юдащев. — Я, — отозвался мой наставник. — Вы были назначены старшим отряда, поэтому я к вам обращаюсь. — холодно продолжил старший руководитель. — Ответьте, по какой причине пострадал лекарь отряда? Можно ли было избежать этого? — На каждом вызове приходится адаптироваться под местные условия. — В этот раз мы сделали все, что могли, — рассудительно ответил Иван. Но никто в итоге не пострадал, верно? И ни один артефакт не был поврежден. «Ну да, не пострадал», — нервно усмехнулся Юдащев. «Можно было избежать критической ситуации. Например, использовать ускоряющие артефакты, которые вам должны выдавать, чтобы вытащить пострадавших пораньше. Верно я говорю, Семен Павлович?» «Не совсем, Леонид Владимирович», — ответил Палыч. Ускоряющие артефакты не решили бы проблему. «Почему же это?» Удивленно вскинул брови Юдащев. «Подрадитесь объяснить». «Александр, расскажи». Хмуро посмотрел на меня Палыч. «Отравляющий газ я мог пройти только в своем темпе», — ответил я, «а ускорение сбило бы концентрацию. Нейтрализующий купол мог исчезнуть, и я вдохнул бы смертельную дозу». «Респираторы. На вас же они были». Продолжил допытываться Юдачев. «Они не справлялись с увеличенной концентрацией еда», — ответил я. «Усилитель оказался более сильным, чем мы предполагали. В итоге я бы отравился, и никого мы бы не вытащили из зоны поражения». Юдачев обдумал мои слова. На фоне отбивали ритм часы на стене, тихо шумел под потолком кондиционер. Не хватало еще мухи, жужжащего окна. Но ее заменял этот товарищ, который возомнил себя великим экспертом в ликвидации чрезвычайных ситуаций. — Почему вы не предусмотрели это, Семен Павлович? — повернулся к нашему боссу Юдащев. — Не выдали своим сотрудникам дополнительную защиту. Они бы запросто справились без магонейтрализатора. — Кажется, вы не очень понимаете ситуацию, Леонид Владимирович, — слегка улыбнулся Павлович. Облако было отравляющим, рассеивалось быстро. Ни один артефакт не справится с такой концентрацией, как показали приборы. Отрава ведь магическая, притом концентрированная и пробивает любой щит. В этом случае только антимагия спасет. Поэтому я и настоял, чтобы мой отряд направили туда, включив у него антимага. Другие бы не справились. Вы забыли про фениксов? «Если бы они не были на другом вызове, отправили бы их, и сделали бы они все чисто и быстро», — ухмыльнулся Юдащев. «Я вынужден с вами не согласиться, Леонид Владимирович», — покраснел Палыч, сдерживая свой резкий тон. «Фениксы копались бы дольше, уж поверьте. И два лаборанта, которых вытащили мои ребята, приказали бы долго жить. Но это разговор на другую тему. Скажите честно, вы сомневаетесь в моей профпригодности?» «Да на ну что вы такое говорите?» — надул щеки Юдащев. «Разумеется, нет. Вы же один из лучших начальников отрядов. Но уж очень странная ситуация складывается». Юдащев взял паузу, затем постучал пальцами по столу, что-то обдумывая. «Хорошо, у меня больше вопросов нет, но это пока», — ответил он. «А их и не должно возникать, Леонид Владимирович», — хмыкнул Палыч. — Я удивился, когда вы решили вызвать всех, кто был на вызове. — Просто хотел взглянуть на ваших сотрудников. — Ехидно произнес Юдачев. — Судя по тем отчетам, которые вы нам присылаете, каждый из них — герой отважный, решительный, а также очень талантливый. Но последний вызов заставил в этом сомневаться. Я услышал, как заскрипел зубами Иван, затем обратил внимание, как он сжал свою магическую перчатку. так, что натужно заскрипел металл. «Я вам еще один отчет отправлю, Леонид Владимирович, если у вас есть какие-то сомнения», — сухо ответил Палыч. «Очень подробный отчет», — подчеркнул Юдачев. Палыч натянуто улыбнулся в ответ. «Не сомневайтесь, все напишу. И о нашей беседе тоже». В ответ старший руководитель слегка побледнел и пробормотал. «Только вызов и что там происходило, остальное лишнее». Затем он поднялся с кресла и, проходя к выходу, кивнул нам. «До свидания, надеюсь, больше не увидимся». «Мы тоже». Еле слышно, ответил у меня под ухом Даниил. «Что вы сказали?» Прищурился Юдачев, почему-то решив, что это я ему ответил. «Я говорю, приятной вам работы, будьте здоровы и счастливы», ответил я. «Ага». Рассеянно посмотрел на меня Юдащев, затем обвел еще раз взглядом всех остальных и вышел из кабинета. «То ты совсем сдурял, Александр!» — тихо прошепел на меня Палыч. «Язык у тебя без костей, что ли?» «Это от всех нас пожелание», — ответил Иван, улыбнувшись. «Шутники, блин! Чтоб этого больше я не видел!» — строго ответил Палыч, затем посмотрел на Лизу. «Елизавета, как самочувствие, все хорошо». «Я готова остаться на разговор», — пробормотала Лиза, опустив его взгляд. «После Александра зайдешь. Я ему хочу сказать пару слов, а потом Анна зайдет». «Поговорим, почему она действовала не по уставу», — ответил Палыч. «Ну чего встали?» Даня с Иваном и Лизой вышли из кабинета, я же остался сидеть на диване. «Присаживайся поближе», — показал он мне на кресло, в котором недавно развалился Юдащев. — Я лучше сюда, — устроился я на соседнем. — А вот теперь будь очень аккуратным, стажер, — пристально и мрачно взглянул на меня Палыч. — У тебя испытательный срок, ты не забывай. С этих пор на тебя очень внимательно смотрит высшее руководство. — Я понял, Семен Павлович, — кивнул я, не отводя взгляды. — Буду стараться не давать повода. — Да что ты понял, — наклонился через стол Палыч. «Послушай меня внимательно и не говори потом, что не слышал. Одна ошибка, и ты вылетишь, как пробка из бутылки. Даже я не помогу, учитывая свой опыт и благосклонное отношение руководства». «Но сейчас все по-другому. Юдачев не сильно благосклонно с вами общался», — подчеркнул я. «Да его не бери расчет, он как прыщ на задницу центра. Уже всех достал своими придирками и рассуждениями», — объяснил Палыч. Но то, что он обратил внимание на вас, а в особенности на тебя, это очень опасно. Поверь мне и запомни, что я сейчас сказал. Я не люблю говорить в пустоту. Все запомнил Семен Павлович, ответил я. Можно идти? Иди. Кивнул Палыч. Когда я был уже в дверях, добавил. И старайся не конфликтовать с Павлом. Я в курсе, что он сложный человек. Но в то же время и часть команды. Не забывай этого. Не забуду, Семен Павлович. Ответил я и покинул кабинет босса, оставляя его наедине с мыслями. По пути я вспомнил, что следует заскочить в канцелярию и подписать еще несколько разрешений, которые связаны с тем самым пропуском на закрытые объекты. В этот раз меня встретили другие женщины. Они были гораздо строже прежних дам и ни слова не сказали. Даже не поздоровались. Лишь окинув снисходительными взглядами. Прямо амазонки какие-то, а не хранительницы очага. На все про все я потратил минут десять и большую часть времени убил на дурацкий психологический опросник. Какой маразматик их составлял, ума не приложу. Чем отличается птица от самолета? Ваши родители знают, что вы алкоголик и прочая чушь. Я ответил по наитию, особо не думая. Затем вернулся на третий этаж и в коридоре заметил Анну. Ее уже отпустили из своих цепких лекарских лап целителей центра. Она увидела меня и улыбнулась. «Я хотела тебя поблагодарить еще раз». Обратилась она ко мне, когда я подошел к двери в наш зал ожидания. Это было так неожиданно. Только сейчас я поняла, что могла умереть. К слову, я даже на какой-то миг почувствовала могильный холод. Поежилась она, обняв свои плечи руками. А потом вернулась. «Я вспомнил наш разговор на кухне», — улыбнулся я в ответ. «Тогда ты упоминала про амулет». «Я его не всегда беру с собой», — ответила Анна. «Страшно подумать, если б амулета не оказалась рядом». «Теперь никогда с ним не расставайся», — сказал я, взглянув в голубые глаза красотки. «Это твоя подстраховка. Ты ведь уже поняла, что на вызовах может произойти все, что угодно». «Это точно». Засмеялась Анна и благодарно улыбнулась, а затем приблизилась и поцеловала меня в щеку. — Спасибо. Я тебе очень благодарна за спасение, — подмигнула Анна. — В очередной раз. И то, что ты сделал сегодня, — это просто фантастика. Ты герой, Саша. «Так, — Так-так, что это у нас за прелюдия происходит? — услышал я за спиной. Лиза подошла к нам, окинула веселым взглядом. «Это не то, что ты подумала, Лиз!» — опустила взгляд Анна и густо покраснела. «Да ладно! Поцелуйчики и обнимашечки — с этого все и начинается!» — подмигнула мне Лиза. «Лизы не было ничего!» — ответил я. Аня лишь поблагодарила за спасение. «За отношения на рабочем месте, может быть, а-та-та!» — ответила Лиза. «Устав не читали?» «Ты... ты как всегда раздуваешь!» — надулась Анна. Заметила невинный поцелуй и сразу нафантазировала непонятно что. «Завидуешь?» «Еще чего», — хмыкнула Лиза. «Просто напоминаю о нарушении. Конечно, я никому не скажу. Наверное». «Ты меня удивляешь, Лиза», — возмутилась Анна. «Ты до сих пор злишься на Сашу? За то, что он запретил тебе сделать портал?» «Да ну, я же не дура». Улыбку Лизы будто ветром сдуло. «Все поняла уже. Никакой обиды». Судя по реакции, все-таки жест Ани очень задел Лизу. Вот она отвела взгляд. Но это, скорее всего, из-за того, что я разбавляю их, пусть и формальную, но дружбу. Лиза еще воспринимала меня как чужого, присматривалась ко мне, как и остальные. Кроме Дани, конечно. Он уже меня принял, и мы с ним друзья. Лиза, хватит дуться. Я отправил дружескую улыбку портальщице. — Я сделал все правильно, ты об этом знаешь. — Да не нужно мне ничего объяснять, — нахмурилась Лиза. — Я знаю, что виновата. Просто глупости не наделайте. Портальщица исчезла за дверью, ну а мы с Аней лишь переглянулись, и целительница улыбнулась, посмотрев в сторону. Видно, что-то себе представило весьма пикантное. Впрочем, как и я... Когда мы присоединились к отряду, первым делом оживился Макс. — Заклинаю вас, дети мои, окститесь! — громогласным голосом встретил он нас. — Прелюбодеяния на рабочем месте караются на небесах! Остальные прыснули со смеху, но больше, разумеется, их позабавила шутка Макса. Дурного они точно нам не желали. — Макс, прекращай! — воскликнула хихикнувшая Анна, зардевшись руменцем. — Кайтесь и откупайтесь жертвоприношениями! — — продолжал Макс, понизив тон, пробормотав. — Два-три вредных высших руководителя. Этого будет достаточно. — Послушай, ну хватит, — нахмурился я. — Опять тебя понесло. — Да, пожалуй, переборщил, извините, — ответил Макс, тут же замолчав. — Лиза, я тебя совсем не ожидал, — воскликнула Анна. — Да что, я им ничего не говорила возмутилась портальщица. — Скрытые камеры за нее все сказали. Показал мне свой экран телефона Павел, довольно улыбнувшись. Я оставил их еще до отпуска в коридоре, чтобы мониторить, когда идет начальство. Мне как-то Макс говорил, что Павел любит подремать в раздевалке. И каким-то образом всегда умудрялся проснуться. Оказывается, чтобы Палыч его не застукал, он поставил следящее устройство. Вот же хитрец. «Мы и сами не знали, Пашка только что сознался». — пожал плечами Макс. — Притом, извернулся же достать камеры сигналом на движение. Такого в империи точно не найдешь. Так что мы все видели, можете не отмазываться. Так, хочу прояснить. Встал я на защиту Анны. Аня просто поблагодарила меня за спасение. — также это могла сделать и Лиза. Еще чего? — фыркнула портальщица. — И Софья, — добавил я. стажёр прав. Макс слишком перегнул палку. Хмуро покосилась на Ковалева Софья. «Но мы все понимаем и больше не будем отпускать шуточки не к месту, верно, Макс?» «Да, моя госпожа!» Тяжело вздохнул ковалёв «Не вели казнить, вели слово молвить!» «Холопом слова не давали!» Цыкнула в его сторону Гидромант. «Эй, а вот это было обидно!» Воскликнул Макс, вскакивая с места. «Так я же пошутила, как и ты обычно!» Ехидно ответила Софья. — Это шутка, Максик. — Но забавная, — хмыкнул Павел. — А ты, спящий красавец, понимаешь, что мы можем серьезно попасть из-за тебя? — процедила Софья в сторону Павла. — Да что тут особенного, — растерянно улыбнулся некромант. — Вы ведь не скажете никому, не скажете ведь. — Если сейчас же не снимешь эту дрянь, я лично наведаюсь к палочу холодно ответила Софья. «Ну, правда, Павел», — ответил Даниил, — «это уже за гранью. Если увидят, всех могут по-собственному заставить писать. А этот, Юдащев, вы его видели? Да он будет только рад, что нас распустят». «Присоединяюсь к словам Даниила, и Софья тоже права», — ответил я. «Может, не уволят, но наша работа превратится в сущий ад, приставит к нам какого-нибудь куратора». «Точно», — кивнул Иван. «Было такое с третьим отрядом. В итоге они сами уволились, не выдержали постоянных нарабоучений и штрафов». «Ладно, пошутили, ей хватит», — ответил Павел. «Вы правы, друзья». Он вышел в коридор, а Иван оглядел нас. «И давайте договоримся», — произнес он. «Если мы команда, то должны быть сплоченными и уважать друг друга. палач это недавно нам и говорил, если не забыли». Никто не был против, да и вообще сразу после этого как-то потеплело в коллективе. Даже Павел, который поначалу сидел загруженный, затем втянулся в разбор сегодняшнего вызова. Рабочий день завершился всем семь вечера. Мы вновь перебирали инвентарные номера, помогая Нелли Марковне. Теперь уже с занесением в особый журнал. За что она нас поблагодарила? Вручила каждому по пузырьку энергетического зелья. «Обычное, воздействующее больше на физическое тело, нежели на новую, но приятно». На выходе, когда мы собрались на ступеньках главного здания центра, Даниил оглядел нас и хитро ухмыльнулся. «Сегодня день был непростой, но мы вышли из него победителями», — произнес он. «А победу, как водится, надо закреплять». «Даня, ты же вроде психолог», — хмыкнул Макс. «Какого рожда тебя на алкоголь потянуло?» «А я вас не склоняю к походу в рюмочную», — ответил импад. «Я предлагаю пойти в бар». «Так, на Даниэле этот день оставил неизгладимый отпечаток, уже заговаривается», — улыбнулась Софья. «Даня, ты предлагаешь посетить не рюмочную, а бар», — улыбнулся я. «В чем разница?» Даниэл, демонстрируя счастливую улыбку, взглянул на меня. «А разница, Санек, в том...» что бар этот ментальный.